Глава пятая. Дорога на восход. Мы на земле будто искры, исчезаем во тьме, словно и не было нас никогда. Только слава наша придет к матери славе и прибудет в ней до конца концов земных и иных жизней. Так нам ли боятся смерти, если мы потомки славных? Велесова книга. Солнце уже поднялось, когда ярлы Рорик неистовый и олов Ясноглазый вместе вышли из ворот гарда Юрича. Шли медленно и тяжело, как два старика, что сами не рады собственному пробуждению. Вечером на перу у Харальда Резвого, нынешнего князя Хароля, выпито было столько горького пива и сладкого хмельного меда, что счет чаром потерялся еще в начале. — Пусть черный сурт разжует мою печень, если эта славянская медовуха не крепче самого крепкого пива. — В голове до сих пор будто полны шумят, — заявил Олаф. — Так и есть. — Вот этого пойла у меня до сих пор ржение в брюхе, царапает все внутри, словно живую мышь проглотил. — Не знаю, никогда не глотал мышей ни живыми, ни мертвыми, — проворчал Рорик. Яру, Олаф. Коротко хохотнул И тут же болезненно сморщился. Нистовый яру Покосился на него. Сейчас никому не пришло бы в голову Назвать Олафа ясноглазом. Большие, выразительно Очерненные глаза налиты кровью И поддернуты мутной пленкой, Как у умирающей птицы. Обычно худощавое Живое лицо опухло, Под глазами набрякли морщинистые мешки. С утра молодой яру Олаф не выглядел молодым конечно он со своими четырьмя кораблями прибыл к юричу одним из первых вспомнил рорик надо думать успел устать от бесконечного обжорства и пьянства харрай трезвый щедро чествовал прибытие соплеменников словно хотел бы опровергнуть свое второе не слишком почетное прозвище «Скупой», а может и вправду стремился Вчера, к примеру, отмечали прибытие Хаки Сурового с его островной дружиной. Почти до утра засидели за горьким пивом, сладкими винами и медовой брагой. Сам Харальд, хозяин лесного города и гости Ярлы, Рорик Неистовый, Олаф Ясноглазый, Туня Молотобоид, Дьюри Толстый и остальные. Ярл Хаки стал уже совсем старым. Сидя на перу, он иногда прикрывал глаза от слабости, это заметили все. Похоже, скоро вольной дружине Миствельда придется выбирать себе нового ярла. Ролик Мистовый по понятным причинам не испытывал особой любви к ярлу Хаки. Что это вообще за ярл, который не родился владетелем, а был избран дружиной? Но своего мнения не высказывал, наоборот, старался улыбаться добродушно и снисходительно, показывая, что старые обиды давно и прочно забыты. Сейчас, когда его должны были выбрать конунгом предстоящего похода, ему ни к чему ссориться с кем бы то ни было. На языке греков это называется политика, помнил он. Рорик понимал, если он и сам не испортит дело, его обязательно выберут конунгом. Он опытный воин, знаменит своими победами, он все затеял, у него пленный франк, обещающий показать дорогу и тайные проходы в византийскую крепость. Вести такое войско в дальний набег – это большая честь и огромная слава. Рорик вдруг вспомнил, как получал свое время недалекого ярла Торми и про себя усмехнулся. Политика – игра в сущности и даже увлекательная игра. «Всё хочу сказать, Рорик», – вдруг начал Олаф. «Я слышал про то, что недавно случилось в Рангфьорде. Что твои жены сгорели, когда парились в бане. Им надо же, как раз накануне похода. Боги часто поступают по-своему, нам их трудно понять. Не хочу утешать тебя, мужчина его и не нуждается в утешениях. И всё-таки твои дети живы, а это главное». «Да», – коротко Согласился Рорик, показывая всем своим видам, что не хочет говорить об этом, не хочет вспоминать горькое. А сам подумал, что если молодой, но хитрый, ясноглазый, так взялся его обхаживать, значит между ярлами уже почти решено выбрать его конусом похода. Политика. Когда ярлы вышли из тени могучих бревенчатых стен, перед ними с высоты холма распахнулась ширь реки и лесов. Глаза ударило яркое солнце. Чествуя дорогих гостей, Ярл Конунг и князь Харальд распорядился зажечь много масляных светильников. За долгими застольными разговорами и бесконечными здравницами сами, наверное, не заметили, как копоть разъела глаза, думал Грори. А может, олов прав, и все дело в медовой браге, которая крепче привычного пива. Многие до сих пор вступают не твердо. И ноги качает, и голову качает отдельно саму по себе, и в брюхе что-то качается. Проморгавшись, ярлы все так же неторопливо спустились по утоптанной тропе вниз к Елене, где на песчаном плесе выстрелились длинным рядом и корабли и фьордов. Умывались, обнажившись по пояс, отфыркивались и долго плескались. От холодной воды все-таки становилось легче. Рорик хоть все еще чувствовал боль в голове и речь в глазах, но уже с удовольствием оглядывал берег реки, где скучились уже несколько десятков морских драконов. Их было много и становилось все больше. Красивое зрелище – драконы морей, выстроившись на плесе. Огромное войско, сплошной воинский лагерь под стенами Юрича, шум, гам, походные костры, лязг оружия, громко разноголосая речь. Крики и бронг добравшихся до бочек крепкого пива. Старые стены города из замшелых бревен, наверное, никогда еще не видели такого войска. «Так пойдет, скоро и берега не хватит для кораблей», – восхищались ратники. В сущности, ждали только прибытия старого Энунда Большое Ухо с его дружиной, чтобы выбрать морского конунга и тронуться дальше. И он, Рорик, скоро поведет всю эту армаду, есть чем гордиться. И многочисленные горожане, что остались жить в городе под рукой князя Хороля, старались носа не высовывать за пределы стен. Понимали, если в городе князь еще как-то сможет их защитить, то на берегу за стенами буйные пришельцы могут наплевать и на самого князя. Только вчера, помнил Рорик, Харальд резвый жаловался ему за вечерним столом, что терпит большие убытки. Из-за предстоящего похода, мол, ему пришлось отменить ежегодное весеннее торжеще на берегу. Кто из торговых гостей рискнет привезти товары к Юричу, когда рядом расположилась многотысячная рать фьордов? Рорик только усмехался в ответ. Предстоящий поход Византию окупит все, незачем месить слова попусту. Как будто резвый этого не понимает. Понимает, конечно. Плачется об убытках, а у самого глаза горят в предчувствии прибыли. Скупой, все равно скупой. Постаревший Харрид, небось, уже не такой резвый, стал здесь совсем похож на местных лесовиков, даже одет не так, как принято во фьордах. Многие ярлые конунги обратили на это внимание. Доставшись Солофом, Приближаясь к береговому лагерю своей дружины, Рорик все еще продолжал вспоминать вчерашнее шумное пиршество долгими разговорами, словно бы до сих пор в голове отдаются резкий тонорок Харальда, гулки бастуни молотобойца и громкое покашливание хаки сурового. Да, хорошо опировали. Остаток вечера словно в тумане. Обрывки слов, разговоров, лица... Картина до сих пор мелькает бессвязанной чехардой, от которой ломит лоб и веки. И еще солнце-то прямо в глаза, и чужая река блестит слишком ярко. Почему-то Рорик особенно ясно видел перед собой лицо Харальда Резвого. Князя Хароля с мелкими чертами и черной окладистой бородой. Морщины временами уже легли на него, и спещерили, как птицы пятнают лапами свежей снег. «Вообще, в этом лице с годами все больше появлялось что-то птичье», – видел Рорик. «Поворот головы, быстрое подергивание шеи, красный набухший нос, напоминающий горбинкой клюв, карие, блестящие, редко мигающие глаза». «Наверное, слишком много думал о нем последнее время, вот и стоит перед глазами это стареющее лицо». Вчера вечером, когда ярлы стучали чарами, шумно обгладывали мясо с костей и звонко рыгали от забористой хмельной отрыжки, Харальд первый вспомнил его отца, Рагнара-победителя великана. Какой был великий воин, как много хотел от жизни, какие грандиозные замыслы таил в голове, с уважением отзывался о своем бывшем конунге. Сам рассказывал, что его победа над Рагнаром была случайной, воля богов не иначе. Рорик заметил, что лесной яру катился при этом именно на него. «Помнит и опасается», — понял Рорик, но виду не показал. «Не зря помнит». Пусть сейчас, в преддверии выборов Конунга, Рорик старается казаться мягким, как масло, и дружелюбным до приторности, но он не забыл, что когда-то хотел убить Харальда при первой же встрече, вызвать на поединок на равном оружии, как Харльд убил в поединке его отца. Измотать в тяжелом бою, увидеть отчаяние побежденного в потухших глазах, а потом убить. Отомстить к радости богов. Впрочем, это можно сделать на обратном пути. Даже лучше сделать это на обратном пути, неторопливо рассуждал Рорик. Поспорить на очередном перу, придраться к какому-нибудь пустяку, вызвать набой на равном оружии. Как и из-за чего это сделать, у него еще будет время подумать. И второй враг, Съевнар Складный, теперь тоже неподалеку. Нужно и о нем подумать. Пусть не надеется, что Ярл Рорик забыл его. «Видят боги, враги придают остроту нашим чувствам, как заморские специи придают мясу новый особый вкус», – сказал сам себе неистовый. За всеми этими хлопотами о набеге на Византию даже черная тоска отступила, давно уже не тревожила. Настроение было радостным и приподнятым, даже несмотря на похмельную муть. Все-таки он придумал на удивление ловко, ему есть чем гордиться не только на показ перед всеми, но и про себя. Поход, будущее великая слава и все враги собраны рядом. Есть время и возможность не торопясь отомстить каждому из них.